Нет ничего прекраснее и привольнее, чем навсегда с возлюбленной расстаться и выйти из вокзала одному. По-новому тогда перед тобою дворцы венецианские предстанут. Помедли на ступенях, а потом сядь в гондолу, креальто подплывая, вдохни свободно запах рыбы, масла прогорклого и овощей лежалых и вспомни без раскаяния, что поезд уж местро, вероятно, миновал. Потом зайди в ловчонку банку лотто, Поставь на 7, 14 и 40. Пройдись по мерчерии победой. С бутылкою вальпаличелла. В девять переоденься и явись на пьяце. И под финал волшебной увертюры Тангейзера Подумай, уж теперь она проехала Понтебу. Как привольно, на сердце и свежо, и гыковата 1925 1926